Василий Панфилов. «Великая депрессия три, Время не ждет». Читает Михаил Лобухов. Пролог. Июнь 1931 года стал для Германии началом грандиозной политической бури. Умер Генденбург, Прославленный фельдмаршал, известный громкими победами на Восточном фронте в мировую войну, погиб от сердечного приступа после тяжелого разговора с лидером правого крыла НСДАП. Популярность Гитлера, очистившего свое имя от обвинений досужих писаков в гомосексуализме, резко ухнула вниз. Несостоявшемуся архитектору припомнили все, от излишнего вождизма до обвинений в грязной игре. Историю со злосчастным поместьем Нойдек, раздутую нацистами пару лет назад, как эталонный образчик о коррупции в верхах, припомнили, рассмотрели и признали несостоятельной. Примечание. В 1926 году родовое имение Нойдек – из-за махинации двоюродной сестры Генденбурга Лины, разорилась и нуждалась в значительных инвестициях. По случаю 80-летнего юбилея Гинденбурга 2 октября 1927 года правительство Веймарской республики на взносы немецких промышленников по инициативе соседа президента, влиятельного восточно-прусского юнкера и консервативного политика ЛРД фон Ольденбург Янушау, владевшего в том же округе двумя большими поместьями, преподнесло герою Танненберга выкупленный Ноэдек в подарок. Получив усадьбу, Генденбург перестроил ее и записал собственность на своего сына. Политические круги, прежде всего нацисты, тщательно раздували скандал из-за истории с имением, утверждая, что имение было куплено на деньги, украденные землевладельцами из Государственного фонда «Восточная помощь», а передача его сыну была сделана, чтобы избежать уплаты налогов на наследство. Если кто-то и засомневался, то момент сочли неподходящим. Портить себе карму, раздувая старую историю после трагической гибели национального героя – глупо. Поддерживающие Грубера промышленники притихли на время, решив не раздувать шумиху. Решение в принципе верное, хотя и спорное. И в этот раз промышленники прогадали. Штрассер обрушился на правое крыло НСДП с жесткой критикой, обвинив в преступных махинациях. Бил на Вотмаш зло. но удивительно точно и адресно. Все обвинения подтверждались как минимум косвенно, а попытки облить грязью самого политика провалились. Грегору будто ворожил кто. Ну, не бывает же безгрешных политиков. Или бывают? Ни одно из ответных обвинений не подтвердилось, и боевой офицер виделся отныне обывателем, таким немолодым лысеющим ангелом в горних высях. Может, не настолько безгрешным, но для политика на удивление порядочным. Ситуация эта не могла продлиться долгом, учитывая финансовые и политические интересы промышленников, крайне далекие от социалистических идей Штрассера. Пресса, финансы, все было на стороне промышленников, но они опоздали. Воодушевленные речами Грегора, в поддержку левых выступили центристы Вильгельм Маркс и Йозеф Вирт, и голоса бывших рейс-ханцлеров прозвучали громко. А это, господа, уже серьезно. Левые и центристы расправили плечи и поняли – что вместе они вполне способны противостоять опасной политике с правым креном. Германия, взявшая была правый курс, стремительно свернула прямо и чуть-чуть налево.